Что же касается жены Касима, то когда жена Али-Баба ушла, ее невестка перевернула меру и увидела динар, который прилип к воску. Жена Касима сочла это удивительным, так как знала, что Али-Баба беден, и просидела некоторое время в недоумении, а потом она убедилась, что вещь, которую отмеривали, чистое золото и сказала про себя: али баба прикидывается бедником, а сам меряет золото мерами. Откуда пришло к нему такое счастье и где он добыл это обильное богатство? И вступила ей в сердце зависть. И загорелась ее душа, и она сидела, дожидаясь прихода мужа, и была в наихудшем состоянии. Что же касается Касима, ее супруга, то он обычно каждый день спешил уйти в свою лавку и оставался там до вечера, занятый куплей и продажей, получая и отдавая деньги, и жена в тот день не могла его дождаться из-за своего великого огорчения, и зависть убивала ее. А когда пришел вечер и спустилась ночь, Касим запер свою лавку и направился домой, и, войдя, он увидел, что жена его сидит унылая, грустная, с плачущими глазами и опечаленным сердцем. А Касим... Любил ее великой любовью и спросил, — Что с тобой случилось, о, прохлада моего глаза и плод моего сердца? И какова причина твоей печали и плача? И жена его воскликнула, — Поистине, мала твоя сметливость и невелика твоя щедрость. О, если бы я вышла замуж за твоего брата! Хоть он с виду и беден, и говорит, что нуждается, и живет как неимущий, а денег у него столько, что количество их знает лишь один Аллах, и исчислить их можно только мерами. А ты притязаешь на счастье и благоденствие и гордишься своим богатством, а на самом деле ты всего лишь бедняк в сравнении с твоим братом» так как считаешь свои динары по одному. Ты удовольствовался малым, а ему оставил многое.